Глава одиннадцатая. Москва, Лубенко. Зампред Вавилов пересчитал донесение из Рима. Резидент доложил, что профильные контакты в столице не подтвердили информацию о намерении американцев перебросить на авиабазу «Авиана» какие-то военные самолеты, а также ядерное вооружение. Резидент сообщал, что выдвигается в окрестности авиабазы в надежде разузнать что-то уже там. «Надо дать задание в резидентуре в Вашингтоне, также провентилировать этот вопрос», — решил Вавилов. «Чем черт не шутит?» Москва — оздоровительный комплекс часового завода «Полёт». Наши собирались медленно. За накрытым столом сидели Захаров с Мещеряковым и Бортко. Приехали еще наши мужики курили на входе. Быстренько разделся, замотался в простыню и пристроился за стол. Есть хотелось. И вопросов накопилось много. «Ну, что скажешь?» — спросил Бортко. «Завтра телевизионщики в таксопарке будут наших снимать», — сказал ему я. «Да мы как бы тоже там присутствовать планируем», — ответил степенно Бортко. «Точно. Это же Пролетарский район. Куда же без первого секретаря райкома партии? Вось получится и фильм попасть. Пожелал ему удачи я». «Сплошные телезвезды вокруг», — хмыкнул Ригалев. К нам присоединились остальные. Обратил внимание, что Захаров и Мещеряков какие-то мрачные. Садчан подсел ко мне поближе и с любопытством оглядел нас. — Что я пропустил? — спросил он. — О каких телезвездах речь? — Съемки завтрашние обсуждаем в таксопарке, — пояснил я. Тут Захаров взял слово, оглядев присутствующих. — Ну что, все собрались? Можно начинать? Наши поспешно расселись за столом, приготовившись к самой приятной части наших посиделок. Бартко раздал нам всем конверты, и заметно оживившийся народ засуетился. Начали прятать конверты кто куда, а я просто в свою тетрадь ежедневник вложил. Без нее уже никак, столько информации. — Ну, перейдем к делам, — призвал нас к порядку Захаров. — Первый вопрос повестки дня у нас сегодня городня. — Да. «Гора дня!» — принял у него эстафету Бортко. «Проект готов, товарищ, согласован. Так что мы готовы начать строительство, как только позволит погодное обстоятельство». «Отличная новость!» — искренне обрадовался я. «Подключайся к обсуждению!» — обратился ко мне Захаров. «Изначально этот музей ты и придумал. Тебе его и курировать в дальнейшем». «Хорошо. А про раб-то у нас есть?» — озабоченно поинтересовался я. «У нас же целая СМУ есть», — хмыкнул Бортко. «Уже легче?» — выдохнул я с облегчением. «Но у нас подземная часть самая важная и секретная. Хорошо, если ее будут строить какие-нибудь вьетнамцы. Они работу закончат и уедут к себе домой. Никто и знать не будет про коллектор в полный рост между музеем и рестораном. И в целом про крайне интересные особенности подземного этажа». «А что, хорошая идея», — одобрил Захаров. «Я думал про узбеков или молдаван, но так намного лучше, точно ничего не всплывет. И вьетнамцев сейчас как грязь СССР. Легко найдем бригаду строителей, а СМУ потом уже подключим, когда они все сделают в подземной части». И махнул мне рукой, мол, «продолжай. Нам надо делать все быстро, а для этого надо обеспечить стройку арматуры бетоном». С несколькими местными бетонными заводами надо связь на всякий случай наладить. Если на одном что-то случится, чтобы сразу на другой можно было переключиться. А арматуру лучше всю заранее завести, в полном объеме. Охрана стройки все равно должна быть круглосуточной из-за нашего подземного этажа. лишний глаз нам не нужно. Нельзя жалить средства на ограждение стройплощадки и ее охрану. Так что можно стройматериалы заранее завозить». — А, и двери в хранилище нужно заказать заранее, так, чтобы изготовитель не знал, где они будут установлены. Бортко делал себе пометки в блокноте под присмотром Захарова. — Давайте-ка съездите на месте с Андреем Юрьевичем, — распорядился Бортко, взглянув на меня и Мещерякова. — Прикиньте еще раз там, что к чему с точки зрения безопасности? — Только через несколько дней мне пока что Андрей Юрьевич тут нужен, — сказал Захаров. Бартко тут же кивнул. «Нам, наверное, нужен будет представитель СМО, знакомый с нашим проектом», предположил я, «чтобы он нам прикинул площадь, которую надо будет огородить. И нам же очистные котельные надо сразу начинать строить и прокладывать к ним коммуникации. И тот же коллектор из музея в ресторан, чтобы построить, надо проект ресторана сразу иметь». Захаров многозначительно посмотрел на Бартко. «Что?» «Закончил проектирование и согласование». Укоризненно качая головой, проговорил он. «Но отдохни сегодня и начинай сначала. Котельная, честные, ресторан». «Ресторан? На сколько этажей?» — уточнил Бортко. «Не меньше двух, а лучше три», — предложил я. «На первом этаже — столовая, на втором — ресторан, на третьем — банкетный зал. Отдельные входы для посетителей можно сделать. Для персонала — служебная лестница сквозная с первого по третьей этажи». А вообще хорошо бы проконсультироваться с кем-то, кто работает в таком многоэтажном заведении. Наверняка сможет дать практические советы по планировке. Кухня у них одна общая или на каждом этаже своя. Подъемник грузовой нужен будет или нет, лифт тот же. Я бы, правда, все это сразу в проект заложил. — Надо подумать, кто может такие вещи знать. Тяжело вздохнул Бортко. — Так, давайте все подумаем, кто нам может в этом помочь, и обсудим позже. — сказал Захаров. — Что у тебя по остальным объектам? — спросил он у меня. — По остальным? Ну, про таксопарк все слышали, да? Завтра телевидение будет снимать для киножурнала «Фитиль» наших передовиков и победителей соцсоревнования. На обувной фабрике открыли яслий сад. Насчет детской мебели для них я договорился на мебельной фабрике, но пришлось пообещать им продать несколько коробок модельных туфель. — Ну, продать же, а не подарить уточнил Бортко. «Продать, продать», — подтвердил я. «Дальше. по Кош-галантерейки. Есть у нас безопасный рынок сбыта дополнительной продукции. Они уже шпарят там вовсю, надо скоро вывозить». «Одну партию возьмут у нас вместе с обувью», — ответил Бортко. «А дальше видно будет. Может, и постоянно будут брать». «Ну, держи этот вопрос на контроле», — велел ему Захаров. «А что, кстати, твои с обувной фабрики?» «Ездили в Серпухов?» «Смотрели кожу?» «Да, технолог посмотрел, категорически одобрил», — кивнул я. «Только я его на кож галантерейку возил, а не в Серпухов. Вообще в Серпухов. Кому-то надо ехать на разведку. Что-то там неладно в датском королевстве. Такое у меня впечатление». «Так...» «Тогда езжайте туда вместе», — посмотрел на нас с Бортко Захаров. «Договаривайтесь насчет кожи на долю обувной фабрики и посмотрите, что там творится». Мы одновременно кивнули. «А можно сделать рокировку заказчиков у Богородского завода и Серпуховского?» — спросил я. «Богородская оранжевая и зеленая кожа пусть идет на плановые ремни, тогда Серпухов сможет поставлять нам свою хорошую кожу на плановую обувь». «Вносить изменения в план двух фабрик?» — с сомнением посмотрел на меня Бортко. «А будет стоить овчинка выделки?» «Нет, план трогать не надо», — ответил я. «Рано или поздно в Богородске модернизация закончится, и можно будет вернуться на круги своя «Вот и именно», — поддержал меня Осипов. «Роще кожевенной обувной фабрики партиями поменяться и все дела», — предложил Сачан. «Тогда все эти люди поймут, что они в одной обойме», — задумчиво проговорил я. «Может, лучше с поставщиками поработать?» «А какая разница, поставщикам кому отгружать и от кого деньги получать?» — спросил Регалев. — План по отгрузкам выполнен? — Выполнен. Деньги в банк поступили? — Поступили. Какие к кому вопросы? Я понимаю еще, если бы кто-то жаловаться начал, что им что-то недопоставили. Но в нашем же случае никто никуда жаловаться не будет. — Не будет, естественно, — согласился Захаров. — Давайте потом еще подумаем над этим вопросом. Сначала съездите в Серпухов и узнайте, какие у них вообще возможности. А то вы тут... «Рассчитывайте, что они вам плановую партию сделают такого же качества, как дополнительная. А у них, может, и возможностей таких нет. Так же, как и в Богородске». «И то верно», — согласился я. «Так, двигаемся дальше», — продолжил наше совещание Захаров. «По твоему предложению насчет розничных магазинов при предприятиях». «Мне эта идея очень понравилась, вот честно». «Сразу отпадает необходимость искать рынок сбыта, как ты говоришь, договариваться и делиться с торговыми точками. Я только за». «Правильно. Меньше народу посвящено больше кислороду». Поддержал его Мещеряков. «Я уже переговорил с некоторыми товарищами», — продолжил Захаров. «Обсудил эту идею. На самом деле при многих предприятиях уже есть такие магазины. Правда, они торгуют только не кондицией». «Это все ерунда. Наделай не кондиции». Тут же сориентировался я. налочки будут чуть-чуть не того размера. Ремешки без пряжек, а пряжки всех видов тут же отдельно будут продаваться. Вроде такой набор можно собрать. По типу сделай сам. Можно и мастера тут же в магазине посадить с заклепочником. И, кстати, за все деньги брать. А по отдельности это все продавать, работу мастера платить. Еще и дороже получится, чем готовый ремешок. О, кстати». «Мы же можем джинсы как не кондицию продавать. Там же все дело в красителе. По ГОСТу он должен быть стойкий. А мы специально будем делать нестойкие, чтобы краска вытиралась. А ведь это самая модная тема у любителей джинсы». не кондицию Да. Ну да, мы так и продали. Можно еще в виде выкроенных деталей продавать, чтобы тетки сами шили. Тогда вообще никто не придерется. О, и кожаные этикетки к джинсам тут же продавать». Пусть сами себе пришивают, хоть Монтана, хоть Левис, хоть Вранглер. Понеслась косая в щавель. Обалдела, глядя на меня, произнес Сачан, и мужики дружно рассмеялись. «Записывайте, товарищи, идея Ивлева. Записывайте!» Многозначительно посмотрел на Бортко и Ригалева Захаров. «И в следующем месяце доля Ивлева увеличивается. Это без обсуждений. Польза лицо Я поморщился. Моя доля может увеличиваться только за счет долей остальных. Еще с ними портить отношения из-за денег мне не хватало. Но как-то к словам Захарова все отнеслись спокойно, по крайней мере, внешне. — Да, идею с розничными магазинами, уверен, надо развивать, — подвел итог Захаров. — Прошу всех донести это до руководителей подопечных предприятий. — Я извиняюсь, пока не забыл, — встрял я. «А можно меняться товарами между такими магазинами? Или только своей некондицией можно торговать?» Захаров сделал круглые глаза в ответ. «Я узнаю», — пообещал он. «Тоже очень интересно самому. Потенциал идеи я понимаю. Ну и хорошо. Дальше. По поводу твоего предложения взять под свое крыло ЖБИ. Мы подумали и решили. Почему бы и нет?» Переглянулся он с Бартко, тот охотно кивнул. «Тротуарная плитка — вещь хорошая, и вообще из бетона можно много чего сделать, что в хозяйстве пригодится. Так что тебя там уже знают, вот и принимай. Предварительные переговоры, конечно, мы сами проведем. Дадим знать, когда туда ехать». Я мысленно крякнул. «Интересный расклад получается. Будущий музей в городне на мне». Типография, автобаза, комволок, обувная фабрика, швейная, кожгалантерейка, Тексопарк. И еще же бы и Хотя если предприятие привести в чувство, то пусть оно само по себе работает, его только пару раз в месяц навестил, проверил. С бригадирами строительных бригадах познакомлю. Дальше они уже сами пусть с ними договариваются, чтобы новый участок делать. Хорошо, Виктор Павлович, кивнул я. Только ж там много чего надо будет. «Модернизация основного производства, строительство под это дело нового участка. Вроде как люди высвобождаются, надо чем-то их занять. На ну, участок оборудования для производства плитки закупить». «Что там за оборудование для плитки?» — удивился Майоров. «Форма до да бетон, заливай до да суши». «Пусть специалисты скажут, что за оборудование нужно», — ответил я. «К сожалению, ЖБИ никогда дела не имел». Но слышал, что там вибростолы нужны, иначе плитка менее прочная получается. Нам же не надо, чтобы она после первой же зимы крошилась. Считаю, что если уж выпускать новую продукцию, так только высокого качества. — Ты к ним ездил? — посмотрел Захаров на Бортко. — Они на хозрасчете? — Нет. — Тогда ладно, — кивнул Захаров и повернулся ко мне. — Съезди к ним, узнай, что им нужно. — Хорошо, — кивнул я. «Знаете, что еще хотел спросить? Слышал, есть возможность строить дома горьковским методом, вроде народная стройка. Мы можем своим предприятием такое организовать?» «Можем. Почему нет?» — ответил Бортко. «Но надо, чтобы набралось нужное количество желающих на многоквартирный дом». «А если несколько предприятий объединить?» — предложил я. делают так», — подтвердил Войнов. Сейчас этот хосспособ называется. Надо всем нашим дать задание, чтобы подготовили списки очередников, готовых принять участие в строительстве в качестве разнорабочих или по специальности, если они, например, электрики или водители. Пусть просто составляют списки с указанием профессии, — подсказал Нечаев. Все равно строить будут профессиональные строители. Их прораб и будет очередников на работу распределять. Ну что ж... «Жилье для работников наших предприятий — дело хорошее», — заметил Захаров. «Собирайте тогда списки желающих. А если не будет людей хватать, то мы еще предприятие подключим». нет хорошо», — обрадовался я. «Это можно с любого предприятия участвовать». «Ну а какая разница?» — не понял моего вопроса Войнов. «Я к тому», — поспешил я объяснить, — «что если мы своих сейчас наберем на полтора дома...» то на еще полдома наберем людей с других предприятий, неважно каких, правильно? Тут один бы построить, — покачал головой Войнов. Думаешь, это так просто? Землю надо выделить, строителей найти. Давайте списки сначала увидим. Потом будем решать, — прервал нас Захаров. Дома тоже разные бывают. И одноподъездные, и четырех. Ну, дела, — загорелся я. Надо тогда в этот первый дом Загита с Маратом засунуть. И как это сделать? Пока обсуждали другие предприятия, говорить на отвлеченные темы было неудобно. Но как только совещание объявили оконченным, позвал Сачанов в бассейн, пока там никого не было. «Как мне, тестья, включить в списки на однокомнатную квартиру в этом доме?» Прямо спросил я. «А он же у тебя на зеле в пожарной части, по-моему, служит», — уточнил он, и я кивнул в ответ. «Ему надо на очередь встать. На заводе. А его поставят». «Нет, не на заводе, в МВД. Пожарные части им подчиняются». «Понял. А Шурина куда?» Сачан рассмеялся. «Ох и Ивлеев, на ходу подметки рвешь». «Ее только спросить, — сделал я невинное лицо. Он же преподает у себя в училище?» «Да. Вот ему надо там на очередь встать. Присутствие в списках педагога училища никого не удивит, так же, как и пожарного» я подумаю что исполком попросил их включить при землеотводе. Это сплошь и рядом. — Да. А Марату поставят на очередь в училище. — Как попросить? — улыбнулся он. — Поможешь. — Чего не сделаешь для любимого тренера? — рассмеялся он. — Спасибо. Тут к нам плюхнулся в бассейн Бортко. — Ну что, когда в Серпухов едем? — спросил он, глядя на меня. — Михаил Жанович. Тут даже целый день надо, а у меня на этой неделе две лекции и запись на радио, только пятница свободна. — Ну, пятница так пятница, — пожал плечами он. Как раз предупрежу Сальникова заранее. — в городню когда поедем? — услышал я над духом голос Мещерякова. — Нам сначала прораба надо найти, — ответил я. — Без него нет смысла ехать, и чтобы вас Захаров отпустил. — Ну, согласуем тогда, — ответил он и пошел за стол. — Прораба. «Тоже я искать должен?» — спросил я. И Сочан с Бортко дружно расхохотались. Но Сочан тут же подмигнул мне, мол, подскажет надежного человека. Домой попал только к десяти. Дети уже спали. Записок на трехканальнике куча. Фердаус звонил. С радио звонил Александра Латышева. Оставил сообщение, что запись в среду в одиннадцать. Румянцев звонил аж два раза. Оставил какой-то другой номер телефона. Набрал ему тут же, похоже, что-то срочное. — Олег Петрович, добрый вечер, Ивлев! — сразу представился я, услышав его голос. — Вот ты неуловимый! — выдал он вместо приветствия. — Завтра в десять. — Понял? — улыбнулся я, и мы попрощались. — И чего, нельзя было это надиктовать? Обязательно надо было лично мне сказать? — Хотя, может, он убедится. Должен был, что я информацию принял, и точно буду завтра на лекции. Может, у них порядки такие? Москва. Горный институт. Диана пришла на учебу к третьей паре и села на самую последнюю парту. В группе она показала книгу про Анжелику и сказала, что дали почитать всего на два дня. Вечером на курсах надо вернуть, а она дочитать не успела. Все нормально восприняли, дело понятное, хочется же узнать, чем книга закончится. Спрятавшись за спинами однокурсников, Диана ждала. И вот в конце перерыва между третьей парой и четвертой к ним заглянула методист с их кафедры. — Да, здесь второй курс, проходите, — проговорила она и уступила дорогу пожилой женщине с ребенком. Старушка была вся такая убедительная, по виду прямо из колхоза, и сильно горбилась, опираясь на трость. — А Зойка Малюгина здесь учится? — спросила женщина студентов. — А вам зачем? — настороженно спросила Света Виноградова. «Спросить хочу!» — с негодованием бросила та. «Когда она за ребенком возвращаться собирается?» «Родила, бросила и уехала. А бабка должна на свою колхозную пенсию ее ребенка растить. Где эта вертихвостка?» Группа потрясенно молчала. Тут симпатичная маленькая девочка начала хныкать. «Поехали домой. Я не хочу к маме!» — стала просить она. «Пойдем отсюда!» «Пусть бы она хоть денег высылала!» — продолжала возмущаться старушка. «Как мы должны жить на тридцать два рубля вдвоем? Где она? Нам уже ехать надо, а то ночевать на вокзале придется!» Методист ей сказала, что уже начались занятия, показав глазами на потрясенную преподавательницу, сидящую за своим столом, и повела на выход. Светка Виноградова выскочила с ними на ходу, объясняя методисту и старушке, что эта студентка сейчас болеет и что она знает, где она живет. Они ушли, а группа еще долго приходила в себя, а потом по партам зашелестели голоса. «Это ж во сколько она родила-то!» Ему же нет, получается, и молчала, молчала. Диана в разговорах не участвовала, только периодически сокрушенно качала головой, когда кто-то оборачивался. Мол, надо же, какая ты оказалась, Малюгина, родила и ребенка бросила.